«Аня, ну, наконец-то вы вернулись!» — остановил на пороге ее кабинета девушку Валерий Семенович. «Что-то случилось?» — встревожилась она. «Еще как случилось!» — всплеснул руками Лукьянов. «Глава нашего института и не член партии! Как такое возможно?» «В общем так, я написал поручительную записку о приеме вас в качестве кандидата. Вы понимаете, какая это ответственность?» «Понимаю», — запнулась девушка от неожиданности. «Очень на это надеюсь. Вы же помните, что партия наша рулевой, а наша деятельность рассматривается на самом верху», — многозначительно поднял он палец. «Кстати, я вам еще вчера вечером хотел позвонить, но тут выяснилось, что у вас дома нет телефона. Для человека на вашей должности это серьезная недоработка. Исправьте в ближайшее время». Убедив напористого порторга их института, что все сделает, Аня все же смогла, наконец, попасть на свое рабочее место. «Да уж, а всего-то и отлучилась на денек». Товарищи из УГПУ сдержали свое слово, и она повидалась с дедушкой. После чего у нее остались неоднозначные впечатления. Ее дед отказался на отрез признавать советскую власть и идти на уступки, Еще и ее обвинил в соглашательстве и предательстве их семьи. А ведь она хотела ему помочь. И как теперь быть? Когда она пересказала их общение маме, та лишь головой грустно покачала и посоветовала жить своей жизнью. Аня после всего этого была в раздрае. А если и отец, если он жив, тоже не захочет переезжать в СССР и будет стоять на своем... Но ведь у Ани здесь вся ее жизнь. Работа, уважение, перспективы. Да и подружки, хоть и немного, но есть. А там, может, и парень появится, и променять все это на неизвестность. Она надеялась, что дедушка примет ее выбор и согласится на ее предложение. Она помогла бы ему покинуть лагерь, а там и отец бы оказался дома со временем. Но теперь былая уверенность канула в лету, оставив на душе лишь сомнение. «Ну и пусть!» — вдруг со злостью сказала она сама себе. «Хотят жить прошлым, пускай, а я буду строить будущее, свое, в этой стране!» За встречей Ани и Лукьянова издалека наблюдал Савенков. Именно он натолкнул Валерия Семеновича на мысль о необходимости вступить девушке в партию. Он же и посетовал вчера, когда Лукьянов искал способ обрадовать девушку новостью, что у той нет дома телефона. Теперь есть шанс, что она сама начнет его требовать и не заподозрит вмешательство в это дело ОГПУ. Тогда и не узнает о поставленной при установке прослушки. Все же полной уверенности в лояльности Анны у его службы еще не было. А начальство требовало форсировать работу с ее вербовщиком. Авось клюнет и будет звонить ей на домашние, надеясь на анонимность и хоть что-то разболтает.